Из зала здания для порталов появилась группа. Впереди боевые маги, рассыпались по сторонам. Двое мне хорошо знакомы, спецы из тайной канцелярии Мира Фиолетовой. Позади группа поддержки. Таю не вижу. Открыв рот, а я голышом сидел на пляже у песчаного замка, который только что строил, и смотрел, как те появились в моем убежище, островке, что я за последние два с половиной года обжил и освоил. Даже здание отремонтировал и жил как нормальный человек. Строитель я или погулять вышел. Как они вскрыли удаленно мой портал? Я же заблокировал его от чужого доступа и перехода. С горечью должен признать, что, похоже, я перестал быть единственным и уникальным специалистом по порталам. Это факт. Удивили меня, конечно, тем, что смогли ко мне на остров прорваться. Впрочем, я его особо и не защищал. Комфортные условия сделал и занимался учебой и созданием нового на основе полученных знаний. Черт. Всего месяц назад произошел прорыв. Открылось, наконец, магическое зрение восьмого уровня. А то я уже начал терять надежду. С тех пор учебные методики отрабатываю по чарам и рунам, чтобы этот уровень освоить. Пока не закончил. Зато в создании амулетов безразмерного пространства или в порталах серьезные сдвиги появились. Да, я научился их создавать самостоятельно. Если амулетов безразмерного пространства сделал девять штук, просто нарабатывал опыт создания то порталов H3, не всего, а именно HJ. Поверьте, неимоверно сложная штука. Серьезно, на математику пришлось при наличь. сложные расчеты там делаются. В общем, не свободной минуты, редко выделял время, чтобы просто побалдеть без дел. Вот как сегодня. И не зря. За три года как омолодился. Мне сейчас 11 лет и 7 месяцев. Заметно подрос, занимаюсь бегом, держу тело в тонусе. Да и к людям всего раза 4 или 5 выбирался. Заперся на островке и занимался своими делами, учебой. И был этим более чем доволен. Впрочем, кажется, я догадываюсь, как открыли мы портал. Вообще, я его хотел отписать от города рядом. Оттуда сюда не перейдешь, в списках бы и не значился и логи подтер. Однако делать не стал, а к порталу напрямую приписал два других портала, что ввели в нужные мне места, тот город, где закупаюсь, или в старые развалины в степи. То есть у них три точки, откуда могли перейти сюда. Левый портал к моему не подключишь. Другой континент вряд ли. Развалины в степи тоже, а вот рядом, что недалеко от столицы... Вполне может быть. Значит, магистр, вряд ли кто из его учеников, по времени не успевают, поднялся до седьмого уровня магического зрения и обучился взлому. скрыл защиту и получил доступ к порталам, где вскрыл их управление. А вот о том, как получить удаленный доступ и подключение к порталу с закрытым доступом, я выяснил недавно, с полгода назад. Есть такой амулет... Очень сложный в изготовлении, называется «открывашка». Я еще не делал, но с помощью него можно было открыть мой портал удаленно. Думаю, это магистр все сделал. Взломал управление порталами в рядом, выяснил по логам, кто недавно пользовался, наверняка подумали на меня и перешли по последним логам. А в рядом я был в последний раз именно полгода назад. Ладно, не буду дальше нагнетать обстановку. Я понимал, что рано или поздно пришлые в этом мире, получат доступ к порталам и выяснят, что ими пользовались. Я мог затереть логи, но решил поступить по-своему. Ударное опережение. Идея пришла, когда изучал систему защиты и обороны на рунах. Ловушка. Я решил из своего островка сделать ловушку. Подготовился, потом перешел на рядом и ясно показал, что защита взломана, и у здания появились хозяева. Это привлечет внимание у наблюдателей. Сам, понятно, не засветился. Мою новую внешность не должны были знать. Потом вернулся, хотя доступ к порталу и закрыл, сначала с нетерпением ждал, а видя, что противник не спешит, спокойно занимался делами дальше, усовершенствуя ловушку. Только сейчас появились, что, кстати, и стало неожиданностью. Уже устал ждать. Ничего ценного на островке я уже полгода не держал, Все мое при мне. На руке браслет, он запищал, когда портал сработал, и сюда перешли гости. Так что, издали разглядывая их, я достал из свертки жезл и стал последовательно активировать разные опции. Грохнуло, и здание с порталами рухнуло. Названные гости застряли тут. Порталы уничтожены, дальше активировались защитные системы, а я поторопился достать одноразовый планетарный портал и активировал. Это второй. Первый я испытывал, и он штатно сработал. Тот перенес меня на местный Южный полюс. Да, тут была портальная площадка, рядом с давно заброшенным поселком Полярников. Портал имел внешний вид, как у балалайки, разве что без струн. Тут он осыпался пылью, но работу свою сделал, качественно и мягко перенеся меня за тысячи километров. Пока я судорожно одевался, с тропиков на полюс попал, Удар холодом по организму был, да амулет климат-контроля надевал. На островке в это время должна заработать блокировка действий порталов, чтобы кто такой же умный, как я, не сделавший себе одноразовый мобильный портал, не сбежал. Амулеты на островке сейчас взламывают личные защиты незваных гостей и отключают их, а сам остров, сотрясаясь от мощного землетрясения, через появившиеся щели начнет бить лавой. Через час от острова ничего не останется. Только раскаленный пар от лавы и новые скалы. Выжить гостям, по сути, невозможно. Милости просим. Это мой прощальный привет. Ответка за все хорошее. Да, я сделал межмировой портал. Он находится тут, на станции полярников, и готов к использованию. Полгода уже как готов. Но, видите, с прощанием немного затянулось. Не по моей вине. Думал, у них есть открывашка. Да никто и не говорил, что будет легко. Зато открыл восьмой уровень магического зрения, да прокачался. Да, мой дар неожиданно поднялся на один пункт, стал второго уровня силы. Видимо, с омоложением переродился и дар, Из третьего уровня, как с нуля, его можно качать на две единицы. Если повезет, то через три года, может, раньше перейду на первый. Это приятная новость. Чего уж там пособиях по ритуалу омоложения такого не было, и в монографии архимага тоже. Медлить я не стал, долго к этому готовился. Теловая магическая линия артерия питает портал, а по-другому не запитаешь, не хватит манны, и, пустив произвольный поиск, уверенно перешел, как окно перехода открылось. Чем отличаются старые порталы подобного типа от моего нового? У старых порталов, Есть координаты тех миров, куда нужно переходить. Даже порталы на месте, что гарантирует безопасный и комфортный переход. И обратно можно вернуться. То, как мы перешли в мир серый, то там портал работал с повреждениями и перенапряжением. Удивительно, что вообще смог перенести. Вот и схлопнулся. Мой новый координат для перехода не имел. Вел только в одну сторону, но имел дополнительный блок поиска миров по заданным параметрам. А задал я мир схожий с серым и фиолетовым. Магический мир с комфортной средой, магией, людьми. Переход должен быть безопасным. Личная защита активная. Вот так и прошел в окно портала. А вышел на высоте метров десяти над волнами моря. Сразу же с воплями начав падать, махая руками для равновесия, чтобы войти в воду ногами. Удар не такой и сильный. Высота небольшая. Вынырнув, воздух был в одежде. Помог. Я достал туричную лодочку с мачтой и, забравшись в нее, пока переодевался, а местность теплая, не тропики, но ну и не север, и вот осматривался, довольно щурясь. Да уж, я был более чем доволен. Мало того, что перешел в другой мир, так еще через собственноручно сделанный портал. Навык и опыт наработан, новый сделаю за пару дней, как будут материалы. Вообще были в запасах моих. На два хватит. Также отомстил. Не знаю, кто еще из моих недругов перешел на островок, но в дверях здания портального зала приметил дородную фигуру магистра и одного из его учеников. Использовал амулет дальнего видения. Так-то до них по прямой километра три от пляжа было. Его там сначала накрыло обломками здания, потом и взрыв острова доделал дело. Интересно, та я там была? Не видел ее визуально. Что-то мне говорило, что нет, а чуечке своей я доверял. Знаете, как огромный груз упал с плеч. Все, я в другом мире, и между нами просто стена. Эти преследователи меня так напрягали, и спуг был, что найдут и снова поработят, что я сам решил заманить их в ловушку перед побегом из мира серой. А сейчас все, я в другом мире. Сам даже не знаю в каком, и между нами огромная пропасть. Меня не найти, не отследить, даже через портал». Там система самоуничтожения через час сработает и превратит его в груду камней. Вот и все, я свободен. Миров великое множество. Замучаются искать. Хм. а пока нужно понять, где я вообще? Я уже переоделся в широкие легкие светлые брюки моего размера, полосатую футболку моряка и шляпу с небольшими полями синей лентой. На ноги сандалии. Мокрую одежду пока канана сбросил, потом просушу. Сейчас же сидел на лавке, которую пробивала в центре мачта. Парус был спущен и осматривался. Потом встал на лавку, держась за мачту, и еще раз осмотрелся. Пусто. Голубое небо с легкими пористыми облачками с одной стороны и безбрежные водные просторы во все четыре стороны. Даже птиц не высмотрел. Никого. Да уж. Безопасный переход, а ведь действительно безопасный. Высота небольшая, разбиться невозможно. Портал свою работу выполнил по заданным задачам. А что дальше, его не волнует. Хорошо, у меня в запасе эта лодочка была. Ничего другого не имел, хотя столько лет на необитаемом острове жил. Кстати, она вроде речная, а тут океан, но разницы не видел. Также уверенно держится на воде. Время терять не стал, решил двинуть прочь. Определить, где тут юг, север, запад или восток, не могу. Компаса нет. Решил, что местное светило со стороны юга поднимается, тут явно утро было, и, подняв парус, двинул на запад. А ветер был в ту сторону. Рано или поздно встречу сушу. Пока же, закрепив рулевое весло на корне, чтобы лодка держала маршрут, и занялся сырой одеждой, размышляя. А подумать было о чем. Я ведь действительно здорово провел это время на острове. Вот скажите, за сколько дней сделает маг моего уровня? Да тот же мото Дельтаплан. Я за три дня сделал, имея только куски железа и дерева. Корпус из древесины облегченный и укрепленный. Мотора нет, мощный амулет, что крутил вал с винтом, управление на приборной панели. Взлетел с пляжа островка уверенно. На крыло машина встала, отлично облетал ее. Да я этот год часто в небо поднимался. Душа летуна требовала. Сто часов точно налетал. Так что испытал свое творение со всех сторон. Знал бы, что тут попаду в мир, да в воду рухну. Я бы мага дельтаплан на поплавках сделал. Но он на колесах был. Три дня, не отвлекаясь ни на что другое, и сделал. Понятно, магическая копия мото-дальтаплана, только внешне схожа. Но сделал на коленке. Без расчетов и схемы сборки. Просто брал материал и делал на глаз. Ведь вышло же. Скорость крейсерская 150 км в час, потолок 3 км. Дальность? Да пока в туалет не захочу, или маны не закончится. Одного крупного накопителя из рубина хватает на 9 часов. Специально замерял. По сути, сделанное наспех изделие летало и не думало выходить из строя. А вот насчет отсутствия поплавков На нем я действительно жалел. Надо было второй сделать, с поплавками. Думал же об этом. Эти два с половиной года на острове я считаю самыми моими счастливыми в жизни. Успевал учиться и отдыхать, хотя на отдых, как сейчас думаю, все же тратил мало времени. Пару дней в месяц. Я провел проверку своего тела и разума, и оказалось, я могу продолжить раскачивать разум специальным плетением, делая себе идеальную память. «Умнее тут уже не станешь, самому стараться нужно качать, но память идеальную вполне». И я сделал, что здорово помогало в обучении, и с нею уже посредственно качал разум, становясь умнее. Между прочим, я видел разницу, коим был до ритуала и после. Я поглупел. Не сильно, но разницу видел. Однако за три года прокачал до прежнего уровня, перебрал все сундуки, Кстати, использовал их в качестве материала. Тот же каркас и основу для мага-дельтаплана. Да, они мне просто не нужны. Я сделал на основе одного сундука полноценную библиотеку с чарами безразмерного хранилища и все книги разместил внутри на стеллажах и полках. Да еще каталог завел с указанием, где какие книги лежат. Сделал на базе брезентовой палатки. Сам шил из купленного материала палатку с расширением. Внутри пятикомнатная квартира со всеми удобствами. Ванны с санузлом, библиотека с частью книг по магии, что повторялись. Это обычное дело, учебники же. Причем усилил палатку рунами, защиту и охрану, как и скрыт. По сути, та вечной стала. Очень комфортабельное походное жилище, что можно свернуть упаковочными чарами и убрать в свертку. Для того и делал. Материалы сундуков пошел на создание мебели первоклассную мебель сделал. Да я в комфорт этой квартиры душу вложил и предвкушал уже использование. Понятно, та была зачарована на меня. Никто другой использовать ее уже не мог. Ну и еще один момент. Я расту. Врыщена из моего генного материала кость, на котором свертка не растет, и осталась в прежнем размере и уже мешает. Пришлось все извлечь. Удалить эту кость и вырастить две новых. Большего размера, что соответствовали моему возрасту и росту. И даже чуть больше на вырост. Хватит года на четыре, если взрывного роста не будет. А там уже поставлю нормальные свертки на мои кости. 15-16 лет. Раньше точно не стоит. Так что теперь при мне две свертки по 3,5 тонны каждая. Но не сказать, что они полные. Там в двух сундуках с незримым расширением все складировано. Что еще опишу по себе? А в принципе все. В основном учился и качал разные дары и умения. Иногда время тратил на отдых. Или вот создание амулетов летательного аппарата на магии. На своем примере показав, что один волшебник по сути своей стоит целого комплекса заводов. Он может все. Конечно, времени мало, чтобы свои идеи воплотить в жизнь. Но до некоторых, как видите, руки дошли. У меня много планов было. Но я сделал межмировой портал, и руки чесались его испытать. Еще сделал два мобильных. Один испытал, второй в резерве. Один рабочий старый портал вел на Южный полюс. Я там сделал точку привязки для обоих мобильных. Потом уничтожил старый. Там и держал межмировой, когда ловушку решил сделать. И ведь получилось. Так что, просушив одежду и отправив в левую свертку, Я, довольный, сидел на корме и поглядывая по сторонам, с удовольствием отрывая зубами куски мяса от ножки индейки, зажаренной на вертеле с чесноком. Маниака. Поэтому, когда метрах в ста от моей лодки, мелькнув дымным хвостом, в воду упало нечто, отчего почти сразу взрыв раздался, со столбом пара я вздрогнул, вытаращив глаза. Хм. То, что я увидел боковым зрением, было похоже на полет фаербола с попаданием его в воду. Тут в стороне произошел второй взрыв. Точно фаербола. Пробормотал я и, достав из правой свертки мощный амулет дальнего видения, седьмой уровень магического зрения, между прочим, и всмотрелся вдаль, откуда прилетали эти фейерболы. Увиденное так поразило меня, что я сидел с открытым ртом, жадно наблюдая за разразившейся погоней. Примерно на высоте девяти километров Летело в мою сторону три аппарата, оставляя длинные инверсионные следы. Один убегал, то что покрупнее. Два помельче догоняли, работая боевыми артефактами. Шальные снаряды и упали в воду недалеко от меня. Явно случайно. А потому что преследователи попадали, снаряды явно с самонаведением. Однако у первого аппарата была защита. Вспыхивала сзади полусфера, отбивая удары, и уже неуправляемые снаряды падали куда придется. Два вот рядом со мной. Теперь, что это за аппараты? Дирижабли. Самые настоящие дирижабли с гондолами снизу. И точно на магии, потому как летали примерно на двух махах. Что за двигатели, не ясно. По два бочонка на корме главного корпуса. Что, видимо, и дают толкательный эффект. Все три аппарата давно скрылись. Только инверсионные следы остались висеть, расплываясь давая мне понять что не привиделось увиденное да этот мир мне как летуну определенно понравился. нраву похоже я нашел тот мир в который готов влюбиться повезло же с произвольным поиском мира я же осмотрелся знаете те пористые облака похожи старые инверсионные следы снова сев на лавку продолжил доедать уже холодную индейку и размышлял эйфория от увиденного уже спадала но я все равно был в отличном настроении, которое падать не собиралось. Мир меня заинтересовал. Полеты, погони со сражениями. А что? Я бы не прочь получить такие приключения. Да и заиметь такой дирижабль тоже. Все силы приложу. А не смогу, сам сделаю. Я в себе уверен. Даев я выкинул кость в воду. Отчего там мощно плеснуло, даже лодочка закачалась на волне и мелькнул плавник. «Ничего себе тут акулы!» — пробормотал я. Помыв руки морской водичкой, попивая сладкий чай с куском рыбного пирога, я продолжал размышлять. «Как тут вживаться в социум?» «Еще решу, но в данный момент меня заботило, как добраться до обжитых мест. Меня даже не особо волновало, как с аборигенами общаться буду. Вряд ли я знаю местные языки. Нет, я прикидывал, как сократить время и добраться до суши. Да, собственно, я видел два выхода. Так и идти под парусом, пока не наткнусь на сушу. Благо, припасов и пресной воды запасы имею. Опасны только бури и шторма. Или сделать поплавки и сменить шасси на них у Магадельтаплана. Правда, достать аппарат не смогу. На лодочке не уместится и воду рухнет. Но есть материалы, чтобы отстроить плод. Его использовать как ремонтную площадку. На лодочке долго. Модернизация Магадельтаплана займет меньше пары часов, а дальше полет, что куда быстрее. Однозначно ложусь в дрейф и начинаю заниматься модернизацией летательного аппарата, ставя его на поплавки. Приняв такое решение, я спустил парус и дальше, достав сундук, уже из него материал и начал творить. Да так увлекся, что остановился, когда темнеть начало. Даже прием пищи пропустил. Зато все сделал. Закончив. Кстати, показалось, как будто пятна на горизонте. Использовал амулет дальнего видения и убедился три отдельных паруса. Караван, похоже, шел в стороне. Значит, и парусные тут суда используются. Видимо, дирижаблей на все не хватает. Пришлось поломать голову, чтобы сделать поплавки так, чтобы они не зарывались в воду при взлете и посадке. Это самое сложное было, решенное за 10 минут. Плот собрал большой и прочный. К нему лодочку привязал, достал мага и стал творить. Вообще, хватило бы двух часов, включая сюда постройку плота. Но я еще дополнительно решил модернизировать крыло и силовую установку. Вот до вечера и протянул. Зато был доволен результатом. Осталось лишь испытать. Но это завтра. Малость устал. По времени, что я привык жить, сейчас полночь. На воду аппарат спускал. Расчеты оказались верными. Поплавки уверенно держали аппарат. Пока же все прибрал обратно в сундук, и плот, и аппарат. Дальше лодочка побежала под парусом, закрепленным рулевым веслом. Я бросил на носу шкуру, накрыв одеялом, и другим, более толстым, накрылся, и вскоре уже спал. Хм, и поесть забыл, хотя хотелось. Ночь прошла неплохо. Никто меня не будил, наткнувшись, и Настии не случилось. Утром выяснилось, что парус потерял ветер, и лодочка дрейфовала под легкие трепыхания паруса, под легким ветерком. Меня это не смутило. Спустил и закрепил парус, дальше умылся и сделал все дела. Вкусно позавтракал, тут и с аппетитом, и действительно вкусно было приготовлено каша с мясной подливой, моя любимая. Уже сам научился готовить. Чаек с медом. Дальше сменил лодочку на мага-дельтаплан и взлетел. Получилось, хотя сам аппарат стал чуть громоздким, управлялся чуть хуже. Трижды совершал посадки и взлетал, набирался опыта. У меня такого не было. Вроде освоил, поймал волну, как говорится. Дальше взлетел и уже уверенно двинул на восток. Даже если суша за спиной ближе, и я от нее удаляюсь, не зная об этом, то какая разница? «Все равно рано или поздно доберусь до суши». А пока летел, тестировал обновленный аппарат. Я на носу установил амулет, что убирал сопротивляемость воздуха. Теперь не надо продавливать корпусом себе путь. На это уходит часть мощности движка. Активировал амулет, управление вывел на приборную панель, и скорость заметно скакнула. Я проверил по приборам. На крейсерской скорости иду 230 км в час. Так как я усилил и движок, то ускорил и его. Предельная скорость 400 км в час. Хорош аппарат. Лечу как в воздушном пузыре. Мне комфортно. Иначе в открытой кабине было бы фигово. Я даже без защитных очков. Да они и не нужны. Для тестирования летел 2 часа на скорости 400 км в час. Потом снизил до 300. И еще час летел. При этом не забывая поглядывать по сторонам. Все же дирижабли тут не так и много. Пока летел, всего два визуально видел. И от трех инверсионные следы остались. Насчет парусных судов не ошибся. Видел визуально их. Одно одиночное было трехмачтовым. Бодро бежало по волнам под всеми парусами. Похоже, там магия помогала. Поток воздуха давала. Потом шесть судов встречных шли караваном. Это те, что хорошо рассмотрел. Но не сближался. Кажется, с палуб меня тоже рассмотрели. Еще пару раз видел пятна парусов на горизонте. Скорее всего, я летел рядом с большой транспортной артерией этого океана. К слову, паруса не белоснежные, желтоватые такие. Суши так и не видел. Даже островов или скал пока, хотя в воздухе уже пятый час находился, что меня не смутило, рано или поздно встречу. Я уже говорил, курс вроде верно держу. По местному солнцу ориентировался, не сбивался. Дальше бы летел, но серьезно так приперло. Я плотно поел и чай напился. Неудивительно. Первые позывы еще два часа прошли. Пришлось идти на посадку, что и сделал. Новый опыт слегка потрясло, к сожалению. Внизу была зыбь и непологие волны, как раньше. А потом, сделав свои дела, устроился в кабине аппарата и задумался, с интересом изучая небольшой дирижабль, что двигался довольно низко, километрах на трех, совершая какие-то странные маневры. Мне кажется, он шел поисковым зигзагом, но море в той стороне было чистым, как я вижу. А задумался о том, как выйду к аборигенам. Вот сейчас, покачиваясь вместе с аппаратом, удерживая на ладони левой руки тарелку с борщом, беленым сметаной, у меня обед, я наяривал ложкой, молодой организм, есть хотелось и, наблюдая за маневрами местного воздушного судна, прикидывал, что буду делать. Для начала язык. Но это не проблема. Я сделал нужные амулеты для скачивания памяти и преобразования, чтобы убрать ненужную шелуху и создать три гипнограммы местного языка, письменности и счета. Чтобы мозгам не навредить, лучше разделить на три штуки. Так что найду носителя языка, желательно образованного, сниму копию памяти, скорее всего, без согласия хозяина, обучусь и сниму проблему языкового барьера. Еще я не знаю, как в этом мире относятся к одаренным, тем более с таким уровнем силы, как у меня. Может, они тут на правах рабов или закобалены? Вряд ли, конечно, если только незаметно закобалят, долги навешают или вот скажут, что несовершеннолетний и опекуна назначат. А там ловкость рук и никакого мошенничества. Большой простор для работы мошенников. Мне кажется, самое идеальное решение тут — надеть и активировать амулет ложной ауры, самый мощный у меня, седьмого уровня, с аурой простеца, или слабого одаренного, пока сам не могу сказать, что лучше. Простецы никого не интересуют, а вот насчет одаренных, даже слабых, пока ничего не могу сказать. Может, как в мире серый всех гребут? Это на Фиолетово много одаренных, и те могут себе выбирать работников получше и сильнее. Сейчас на мне три амулета, причем магическими сканерами их не увидеть, скрыты специальными маскировочными плетениями. Это личной защита был, дальнего видения и парашюта. Климат контроля не нужен, тут в кабине свой встроенный. Боевой тоже не доставал. Пока не нужен, а достать — секундное дело. Так что достал. И боевой артефакт, фаерболами полит, и амулет ложной ауры. Пока надел на себя ауру слабого инициированного одаренного. А то пойди объясни, как простец магическим аппаратом пользуется. С обедом закончил, так что взлетел и полетел дальше. Дирижабль уже улетел. Если те и заметили мой аппарат на волнах, то они обратили внимание и улетели. Интересно, что они делали? К вечеру я уже садился поужинать. Приметил вдали длинную дымку, что превращалось в полоску суши. Светить своим аппаратом я все же не хотел. Облетал стороной морские суда и держался подальше от воздушных, так что сменил мага на лодочку и пошел уже под парусом. Ауру тоже сменил, напроститься простеца 12 лет. Темнеть начало, когда сушу на горизонте полосой уже отчетливо видел. Пока же спустил парус и на шкуре, что бросил на носу, Я снова устроился спать. А разбудили меня утром рыбаки, окликнув. Увидели малое судно, что дрейфует со спущенным парусом, и подошли. Видимо, в темноте еще вышли на утреннюю добычу, так как только светало. И, как я понял, те шли обратно с уловом. Баркас хорошо так присел в водах. Откинув одеяло, я сел, и одной рукой протирая глаза, другой помахал рукой рыбакам, ежась под свежим ветром. Не замерз. Амулет климат-контроля надел еще когда на лодочку пересел, но все равно свежий ветер. Старший из трех рыбаков, с дубленой кожей лица и шеи, натруженными руками, в робе, похожей на брезентовую, что-то спросил. Нет, языка не знаю, но мотнул головой отрицательно. Рыбака это устроило, и Баркас пошел дальше, под веслами двух крепких парней. Подозреваю, что это сыновья старшего. Ветер встречный. Тут под парусом идти сложно, даже под латинским, как у баркаса и у моей лодочки. Кстати, суша удалилась, ветер сносит мою лодочку. Раз уж разбудили, то умылся, сел на лавочку и, попивая горячего чая, это не завтрак, поем позже, стал изучать показания сканера. Я его тоже достал, и пока рыбаки были рядом, снял показаниями с них все интересное. Кстати, осмотревшись, увидел еще пяток баркасов, что на веслах спешили в сторону суши. пароточек уже ближе к земле была. Рыбаки возвращались с утреннего лова. Рыбаков не так и много. Небольшой приморский городок, скорее всего. Да, один баркас шел уверенно и без весел. Хотя мачту с парусом и имел, но парус спущенный, закреплен на брусе. Похоже на магическом двигателе. Остальные такого девайса не имели, и рыбаки сидели на веслах. Был бы ветер попутный и с ними бы под парусом пошел. Но на веслах мне было откровенно лень. Так что, согреваясь чаем, распутывал данные по показаниям с рыбаков. Я имею в виду снятое все, что было магическим у них. А было. В носовой каюте стазис, там улов и еще что-то. И имели личные амулеты все по несколько штук. Защиты амулетов не имели. Так что снял с них показания свободно. Любопытно. Амулеты в основном второго и третьего уровня магического зрения, из простых. Одинаковые были у всех троих, личные защиты и климат-контроля. Не сразу разобрал, что за два амулета дополнительно у старшего. Потом понял, что один простейший лечебный, второй сканера. Видимо, косяки рыбы искать. Тут, похоже, магическое искусство не так деградировало, как в тех двух мирах, где мне довелось побывать, фиолетовым и серым. Интересно, какой этот мир имеет цветное наименование? А парус я все же поставил. И двинул наискосок суши, делая галсы, меняя курс. Это медленнее, зато не на веслах. Так вот, я изучил плетение амулетов. Все знакомо, одна школа. Хотя пару интересных моментов и засек мне незнакомых. Методика плетения. Амулеты явно простейшие. Но уровень неплох, уже любопытно. За два часа я добрался до суши. В стороне от входа в бухту, куда ныряли рыбаки. Кстати, малый дирижабль с какими-то обозначениями, не ли, пролетел надо мной и отвернул в сторону города. Сканер показал, что меня просветили, тоже сканером. Интереса я не вызвал, и те ушли. А вот я, сближаясь с берегом и готовясь к высадке, пребывал в шоке. Дирижабль явно военный на государственной службе. А значит, в нем должно быть все лучшее и современное. Сам корабль подлетел ближе. Я в ответ тоже его просветил сканером, но не активной опцией, иначе засекли бы, а переключил на опцию пассивную. Тут большинство чар или рун скрыты маскировочными плетениями. Значит, они известны в этом мире. Однако все, что не было скрыто, немного, но и такое было, я через сканер увидел. Так вот, там были плетения, рун не видел, не выше пятого уровня. Закручены до предела — Серьезно модернизированный, но лишь пятый уровень магического зрения. Это странно для военного корабля. Надеюсь, я ошибся, и это лишь наемники. Но чую, что мои догадки были верны. Это военный корабль, что принадлежит государству. Ладно, буду на суше освоить. Уже там разберусь, что и как. Пока же сосредоточился на том, как выбраться на необорудованный берег. Да, сделал просто. Убедился, что нет свидетелей по сторонам и в небе, только вдали проплывал большой дирижабль. Я такие еще не видел, в сопровождении двух малых, разделся и за борт, убрав лодочку и доплыл, преодолевая волны до берега. Там и выбрался. Берег высокий, с откосом. Дальше похожи степи. Кустарник пятном в стороне видел, но лесов тут нет. Выбравшись на берег, отряхнулся и оделся. Главное, обувь, подобие сапожек, но с низким глинищем, чтобы подошвы ног не пропороть. Мусор рядом, до да камни встречались, хотя берег глинистый. Легкие брюки и рубаха довершали образ. Разве что ремень с кинжалом дополняли вид. Поднявшись на косогор осмотрелся, в стороне, где город, видна дымка и, возможно, строение. Далеко, да и я в низине. Вот и легким бегом по степи в сторону города направился. Вскоре изрезанные оврагами степи сменились на возделанное поле. С кем бы поспорить, что это злак-гречиха. Пошел по кромке к берегу. Топтать урожай не хочу. Не я сажал. А чужой труд всегда ценил. Вот и обошел. Почти два часа потратил, пока не добежал до края, С интересом изучая город и большую защищенную бухту. А он больше, чем я думал. Город серьезно раскинулся кварталами. На берегу склады и причалы. В бухте. Порядка сотни грузовых парусных судов. Формировался перед уходом караван. В городе пять и одна на порту. Причальные башни для дирижаблей. Визуально видел пять местных цепелинов. Того огромного левиафана. Уже уверен, что это боевой корабль. Не линкор ли? Те два поменьше, что его сопровождали. Патрульный, что уже видел, проверял меня. И еще одно большое, с большой же гондолой грузовое или пассажирское судно. оно заметно отличалось от четырех других. гражданское похоже. это рыбаки смутили. маловато их видел, когда те с уловом возвращались. скорее всего просто не всех увидел или запаздывающих наблюдал. а тут одних жителей 1200. солидный портовый город, через который явно идет немалый товарооборот. пока сближался с окраиной, с интересом изучал ближайший дирижабль. Тот, что за гражданский, принял. И он стоял у портовой башни. А остальные дальше. И кажется, там башни не в городе, а на окраине. Видимо, аэродром, где принимают такие воздушные суда и корабли. Различия между военными и гражданскими дирижаблями есть, и немалые. Военные выглядят массивными из-за листов брони. Как на Земле в старые времена ходили дредноуты с клепаной броней. Вот и тут также. Это броня и на гондолах, и на жестких корпусах. Уверен, что там чары или руны облегчения веса и укрепления. Но и вооружение у боевых имеется. У всех позади бочонки двигателей. Интересное решение. Гражданский, хоть и выглядит крупным, все же выглядел невесомым и изящным из-за отсутствия брони. А так жесткий корпус, как и у всех, внизу гондола, довольно большая, на треть меньше большого корпуса. Бочонки движков причем закреплены именно на корме жесткого корпуса, а не на гондоле. В общем, внешне отдельных прототипов особо не отличаются, выглядят так же. Хм, не попадал ли сюда кто из моих земляков, став новатором создания воздушного флота? Впрочем, идея не нова, но тут ее неплохо применили. Об этом всем я и размышлял, добравшись до города и спокойно двигаясь по улочкам. Аборигены встречались часто. Кроме людей других раз не вижу. Вполне возможно, тут только люди. Одеты не сильно отличимы от меня, так что особо не обращали на меня внимания. Я же глазел по сторонам, впитывая дух этого мира и жизни. А тут, когда до порта дошел, шел к гражданскому дирижаблю, услышал оклик за спиной с угрожающими нотками. И обращались явно ко мне. Потирая бок и морщись, я все же дошел до причальной башни. Народу тут хватало суетились и бегали, редкие счастливцы и степенно гуляли по набережной, видимо, пассажиры судна ноги разминали. И, приметив скамейки, место отдыха, дошел и сел. Хорошая драка была, мне понравилось. Да мальчишки лет 12 увидели чужака в своем районе и на бой вызвали. А я согласился, хотя языка и сейчас не знаю. Жестами все. Сначала один на один, а видя, что я вырубил их вожака, Двое других, забыв все правила, размахивая руками, как ветряная мельница, крыльями кинулись на меня. В принципе, я и их побил, но и мне пару раз досталось. В бок сильнее всего. Целительский амулет не доставал. Не хочу рисковать и засветить его. Работу можно засечь, потом подлечу. Пока же сидел и изучал местную жизнь. Судя по множеству окон в гондоле, судно это чисто пассажирское. Вот и стал работать в пассивном режиме своим магическим сканером. Судно действительно не военное и почти не защищено. Только на движках нашел такие маскирующие плетини. Видимо, от производителя, чтобы и секреты не украли. А вот на каютах стояли явно амулеты сокрытия. Это, скорее всего, для сохранения частной жизни пассажиров или клиентов, а то мало ли кто увидит, как какая дамочка на толчке сидит или парочка любовью занимается. Да и все дома в городе скрыты такими плетениями. Обычное дело, в других мирах также. Почти вся гондола под такими плетениями скрыта была. Я, кстати, считаю, что это правильное решение. Так, за два часа, к моменту отбытия дирижабля, тот принял пассажиров. Кстати, почти две сотни. Многие с детьми и семьями куда-то летели, и, поднимаясь, судно пошло прочь, вглубь континента. Так вот, за два часа до отбытия судна я изучал его, схему постройки, плетения и как вообще все там сделано и устроено. Тут тоже использованы плетения и руны пятого уровня, но без наворотов, как у патрульного видел. Руны облегчения веса и укрепления корпуса повсеместно были. И еще серьезная защита. Судно явно подготовлено к высоким скоростям. Но подниматься выше 6000 метров дирижабль вряд ли способен. Тут нет защиты от разряженного воздуха, как у тех трех, что я видел самыми первыми. Когда погоня шла. Думаю, это фишка военных кораблей. У гражданских подобное не делают. Хотя говорить это уверенно, видя перед собой лишь один экземпляр, не стоило. Так, просто предполагаю. Много интересных решений увидел. Эти два часа хорошо для меня прошли. Вот так, собравшись, когда судно улетело, я двинул через город к местному аэродрому. Если подпустят ближе, изучу военные. Хочу увидеть разницу. А то только патрульный был, и то под защитой. Нормально не изучить было. Мелькнул и улетел. Военные дирижабли находились на флотской базе, огороженной охраняемой местными солдатами. На территорию не попадешь, а дальность для пассивного сканера велика. Так что ушел ни с чем. Уже полдень был. Ближе к двум часам дня, когда, вернувшись от базы, я стал искать того, кто станет мне донором языка, письменности и счета. Я приметил явно местное учебное заведение. Если и брать нужное, то у специалистов, преподавателей. Уроки как раз подошли к концу, и толпы детей и подростков в школьной форме, тут едины у парней и своя у девчат, Повалили на улицу, растекаясь, явно расходясь по домам. Вот только дело оказалось непростое. Я не рискнул, а были причины. У патрулей были амулеты, специализированные сканера. Я наблюдал, как патруль стражи вдруг засуетился и побежал куда-то. Проследил. Оказалось, пожилому мужчине стало плохо у лавки с коврами, и их амулет среагировал на это. Те провели своими амулетами реанимационные действия и поставили его на ноги. Такой порядок на территории города вызывает искреннее уважение. Но мне-то что делать? Стража тут явно выполняет несколько функций. Вот так поглазел со стороны за их действиями. На потерю сознания амулеты, думаю, среагируют. Или нет? Чем такая потеря сознания от обычного сна отличается? Амулеты-стражи защищены от сканирования. И магическое зрение не помогает. Защита стоит. Так что, что там на вертеле, не знаю. Думаю, скрестили сканер с базой по травмам и болезням. Так что должны отличать. Еще я поболтался в магическом квартале, любопытствовал. Все верно, потолок магического зрения тут пятый уровень. Но это лучше, чем в тех же мирах серый и фиолетовый. А так, к вечеру покинул город и вышел к берегу океана, готовясь к ночевке. Разведку провел и, надо сказать, был доволен увиденным. Мир этот меня устраивал. Все нравилось, осталось продумать, как решить вопрос со знанием языка. И знаете, решил, уже когда уснул, амулет охраны лагеря подал сигнал, что ко мне кто-то сближался, причем почти бегом. Подключившись к нему, понял, что это молодой парень лет двадцати, что быстрым шагом шел по берегу. Бежать там сложно, ноги можно переломать. Думаю, ориентировался на пятно от углей моего кострища. Я яичницу себе на ужин пожарил, И запас чая новый сделал, при этом анализируя данные по проведенной разведке. Когда парень сблизился, я уже был готов, скрыл его амулет личной защиты и вырубил. Тот, кстати, уверенно шел, думаю, подсмотрел, кто у костра устроился. Положив того удобнее, дальше разместил амулет у головы и ждал час, пока снятие слепка памяти не закончилось. Не знаю, что за парень, но у него явно военный комбинезон с нашивками. На ремне кинжал, но спасибо ему за почти добровольное согласие поделиться со мной нужными знаниями. Рашел ко мне, значит, доброволец. А пока шло скачивание, я не без интереса изучил его амулеты. Все они имели плетение маскировки. Вскрыл и осмотрел. Военные амулеты, без сомнения. Много модернизаций. Пограничник, а чего один? И амулет парашюта, что при нем был навевает на подозрение, что тут что-то не так. А так обычный набор личной защиты, климата, сканера, малый лекарский, два боевых и ночного зрения. Когда оборудование скачивания закончило работу, я развернул палатку. Гость мой до утра проспит и прошел в нее. У меня тут оборудованная мастерская. В одной из комнат, а так, палатка чисто жилая. К утру я закончил созданием трех гипнограмм. Внедрил в амулеты обучение но не стал заливать себе. Покинув палатку до рассвета около часа, я свернул ту активацию упаковочного плетения и убрал в свертку, а сам амулетом обучения обучил гостя русскому языку. Гипнограмма без знания, письменности и счета. На себе тренировался создавать гипнограммы с свежесделанным оборудованием. Прежде чем своим мозгам вредить, хочу узнать, что вообще тут происходит и чего мне ожидать. У меня почему-то крепла уверенность, что этот парень не из местных военных. Его форма имела отдаленное сходство с теми, что я видел в городе и на флотской базе. Обучение прошло штатно, так что я развел костер, чаю вскипятил в большой кружке, светать начало. И как раз я чай пить начал, когда гость зашевелился. Все амулеты я у него забрал, так что тот, пошарившись по себе вокруг, сел и посмотрел на меня. «Ты кто?» Задал я прямой вопрос на русском. Горлу и связкам непривычно было. Заметный акцент, но главное, гость меня понимал. С недоумением повел шею, как будто к себе прислушивался. А потом уточнил, тоже на русском. «Ты обучил меня новому языку?» «Да, детка, да». Вопросы потом. «Как называется этот мир?» «Так ты и намерец?» «Видимо, недавно у нас», — прокомментировал тот. «И парнишка молодой». Это не я, а ты ко мне пришел. Будем отвечать на вопросы? Или перейдем к пыткам? Я имею немалый опыт в них, пусть и с другой стороны. Нужно нарабатывать личный опыт. Это мир желтый. Я из королевства Босния. А находимся мы в конфедерации Ногей. И что ты тут делаешь? Мы воюем. Наш разведывательный рейд разбили. Как интересно. Жажду подробностей. Да, у вас языки в государствах совпадают. «Нет, у каждого свой. Это меня не порадовало, но я внимательно слушал Мичмана Крега Но, слабого одаренного об истории этого мира и перипетиях его судьбы до нашей встречи». «Ты меня убьешь?» — прямо спросил Мичман. «Я уже один раз глупил, оставил в живых, и они меня взяли в рабство. Сейчас я умнее». «Я готов выкупить свою жизнь», — быстро сказал тот я уже собравшийся сообщить что просто сотру ему память за последние сутки я не макрошник, убивать всех направо и налево тем более средства надежной память не восстановить тут же придержал язык ожидая что тот сообщит кажется я скоро услышу что то интересное вообще мы за пару часов неплохо так пообщались я задавал вопросы тот честно и искренне отвечал магов вообще сложно обмануть мы ауры видим. А так, мир по развитию схож на уровень Земли 19 века. Время стали и пара, даже одеваются так же. Да, я видел у мужчин котелки и цилиндры. Разве что присутствуют магии и летают огромные дирижабли. Они, к слову, уже более 500 лет в ходу, и срок эксплуатации, благодаря магии, высок. Их тысячи летают. И все равно не хватает по потребностям жителей планеты потому до сих пор ходят караваны парусных судов и другие транспорты. Шесть лет назад разразилась война, что длится до сих пор. Но боевых действий особо не ведется, потому как государство находится на разных континентах, и их разделяет океан в шесть тысяч километров шириной. До сражений на суше не дошло, а вот в небе бои случались часто. Я, кстати, видел одну такую погоню. Думаю, два малых корабля конфедерации гнались за кораблем королевства. А прибыл я. В конфедерацию со стороны королевства, контроль побережья все же есть, патрульных видел. Странно, сколько тут сидим у костра, никто еще к нам не вышел. На самом деле бои серьезно идут, и дирижабли там играют ключевую роль. Разведка, бомбардировка, диверсионные действия, высадки десантов. Но главное — рейдерские и крейсерские действия против гражданских судов. Брали призы не раз. Рейдер Мичмана как раз подобным и занимался, но обнаглели. Сунулись в глубину территории Конфедерации и ожидаемо огребли. супер Дредноуд с двумя фрегатами их зажал и расстрелял. Не повезло. Продавило защиту быстро, и была детонация. Кто еще выжил, кроме него, Мичман не знает. Очнулся на земле. Амулет парашюта сработал штатно. Так-то он судовой механик. Хм, а это не те три корабля, что я видел спускающимися к причальным башням флотской базы. Тот их тоже видел, подтвердил. Они. Супердредноут, значит? Буду знать. Если бы не этот супердредноут, они бы сбежали. Все же рейдер на базе легкого крейсера, где главные скоростные характеристики и пушки. Защита на третьем месте. Но супердредноуты быстрее и пушки мощнее. Удивительно, но факт. Узнавал особенности жизни в обоих государствах. С разочарованием выяснив, что до 16 лет владеть чем-либо, включая дирижабли, я не смогу. Точнее, на меня оформить могут, но будет опекун, он и станет все за меня решать. И то в королевстве. 16 лет — срок совершеннолетия. В конфедерации — 17. Кстати, я был прав. В этот мир попал переселенец через старый, никому неизвестный межмировой портал. Лет шестьсот назад. От него многие новинки и пошли. Дирижабли — одно из них. Не землянин. Тот был из такого же мира с цветным обозначением. В школьной истории о нем написано. И да, в этом мире одаренных очень мало. Их всеми силами стараются затянуть на службу. Обычно просто золотыми клетками соблазняют. Но бывает и шантаж, и подставы. Долги придумывают. Медовые ловушки так вообще классика. Смотрят по ситуации. Есть же и упертые. Вот на таких воздействуют шантажом и угрозами. Терять даже одного одаренного было слишком расточительно. Однозначно показывать, что я одаренный в этом мире не стоит. Еще тут про свертки ничего не знают. Да и незримое расширение не практикуется. Видимо, не знают о них. Вот так и пообщались. Я лично был вполне доволен услышанным. Не всем, конечно, но было то, что меня заинтересовало. Тут война идет. Можно дирижабли, они так и называются, угонять. А подумают на противоположную сторону. Сундуки сделают, такие громадины вполне примут. Даже, думаю, супердредноут вместит. Смотря какой ангар будет. А тут тот решил сделать мне щедрое предложение в надежде, что я соглашусь. Так что я вопросительно посмотрел на него, Нас метров пять разделяло, чтобы исключить возможность броска. Было видно, что Мичман готов бороться за свою жизнь изо всех сил. Мы один груз с приза не сдали интендантам, как положено. Наконец раскололся тот. Спрятали. Тю, я надеялся, что вы где дирижабль трофейный спрятали и предложишь его за выкуп. Тот на меня глаза вытаращил и с возмущением сообщил. Да мы призы сразу на базу гоним. Перегонные команды для этого есть. С этим строго, в отличие от грузов. Ты думаешь, меня грузом можно заинтересовать? Тут-тот задумался и не совсем уверенно уточнил. Разбитый в горах курьер не подойдет. Не показывая интереса, я уточнил. Что за курьер? Вообще мне все тут нравилось. То, что до 16 лет я никто и звать меня никак. Право слова не имею. Это понятно и особо не возмущало. Вообще я маг второго уровня силы. Скоро на первый перейду. Активно качаю удар. Могу так кулаком по столу треснуть. Сразу забудут, что мне 12 еще нет, и я несовершеннолетний. Наоборот, всячески угождать будут. А там, понятно, сделают такие условия, что уходить не захочешь. И припашут на них работать. Знакомая схема. Ею, если не все, то многие пользуются. Поэтому нет, для всех я простец. Только так и никак иначе. Для начала у меня работы по освоению восьмого уровня магического зрения, и потом я увлекся големикой на рунах. На это все пара-тройка лет уйдет точно, благо учебники по ним имеются. Найду какой тихий островок и спокойно себе буду изучать и осваивать. Благо тут меня никто не ищет, могу спокойно посещать разные места. Так что мне есть чем заняться до исполнения 16 лет, уж поверьте. Свободного времени на отдых не останется. Планы хорошие, но пока идет война, можно половить рыбки в мутной воде. Увести пару свежих дирижаблей, тут я ими пользоваться не буду, законсервирую и уберу в один из сундуков на будущее. Да и вообще, нужно еще наделать конкретно для содержания таких судов и кораблей. У меня не было специализированных ангаров. Я уже прикинул, какими они будут, и примерный фронт работ. Однако сейчас мне нужно официальное судно, что смогу зарегистрировать на себя и владеть. Купить сложно, там очереди выстроились, выкупить или построить на верфях. Поэтому вопрос Мичмана меня вполне себе заинтересовал. Нужно узнать подробности. В Конфедерации во время войны гражданские суда мобилизуют и ставят в строй. У нас так же происходит. Не все, конечно, мобилизуют, чтобы совсем не обрушить поставки важных грузов но половину гражданского флота мобилизуют. Мы работали на территории конфедерации две недели назад. Встретили такое мобилизованное судно. Флотские его в «Курьер» скоростной определили. А так, это было малое грузопассажирское судно модели «Веспер». Их начали выпускать лет 40 назад. «Курьер» был модернизованной версии. А модернизации начали лет 5 назад. Совсем свежий. Я с интересом слушал, что тут вещал, Не договаривал, судя по ауре, но напрямую не лгал. Кажется, тот понял, что я, одаренный под маскировкой, я иногда разфокусировал взгляд, чтобы глянуть на его ауру. Характерный вид имел, а тот не дурак. В общем, одной ночкой, работая на территории конфедерации, их рейдер нагнал курьера и загнал в горы, где подбитый дирижабль совершил вынужденную посадку. Газ из пробоин жесткого корпуса выходил. Команда его погибла. Но, я думаю, просто убирали свидетелей. Трофейное судно капитан Рейдера собирался кому-то толкнуть мимо своих интендантов. Такое тот проворачивал явно не в первый раз. И пробой этот в корабельный журнал внесли, но сделали запись, что противник полностью уничтожен. На самом деле, взяв его на буксир, спрятали в горах. Координаты я узнал, не лгал. Потом выяснил, что загруз они спрятали, к слову, тоже в горах. Забавно, в тех же, но на 500 километров южнее. Там одна горная гряда. Приметы, чтобы найти их, узнал, но у меня его память. Сделаю нужный аппарат и просмотрю картинками нужное время. Я собирался найти курьер, прибрав его. Груз другого судна тоже. Продам. Я просто выкуплю владельца или вдовы владельца судовые документы на Веспер, если потребуется, то сделает копию, и оформлю документы купли-продажи. А когда исполнится 16, оформлю на себя, в том государстве, где это разрешено законом. В конфедерации, например, 17 лет. И я понимаю, могу создавать порталы, мгновенное перемещение, а тут какие-то монстры и дирижабли. Вы просто не понимаете души летчика. Для меня это просто вершина блаженства иметь подобное судно. Кто мечтает о спортивной машине известной марки? Кто-то телефон навороченный. А я мечтаю о крутом летательном аппарате. И попробуйте мне сказать, что такие дирижабли на магии не круты. Тем более после того, как я дополнительно модернизирую магии.